Инок внимательно оглядел лежавшие впереди глыбы, но теперь никакого движения не заметил. «Надо подниматься выше», — подумал он, — «поскольку время работает против него». Но на руку беглецу. «До полной темноты осталось от силы полчаса, и надо успеть закончить это дело. Если крысе дать ускользнуть, потом ее уже не поймаешь». «Но откуда вдруг такое беспокойство по поводу инопланетянина, прорвавшегося на Землю?» Вопрос всплыл перед ним, словно его задало взирающее со стороны второе «я», Инако. «Разве ты сам не собирался сообщить Земле о населяющих галактику существах и без разрешения передать своей планете все те инопланетные знания и артефакты, которые оказались в твоем распоряжении?» «Почему ты остановил инопланетянина, когда тот пытался уничтожить станцию? Ведь это обеспечило бы ее изоляцию на долгие годы. Если бы это произошло, у тебя появилась бы возможность поступить с сокровищами станции по своему разумению. Если бы события развивались своим чередом, все закончилось бы как нельзя лучше». «Но я не мог!» — мысленно выкрикнул рынок. «Разве ты не понимаешь, что я не мог? Не понимаешь?» Из задумчивости его вывел шорох кустарника слева, и он тут же вскинул винтовку. Всего в 20 футах от него стояла Люси Фишер. «Уходи!» – крикнул он, забыв, что она не услышит. Она, конечно же, не обратила на его крик никакого внимания, потом чуть повернулась влево, взмахнула рукой и указала на каменистую гряду впереди. «Уходи, уходи отсюда!» – пробормотал Инок, показывая рукой, что ей нужно вернуться. Люси покачала головой и, пригнувшись, побежала вверх по левой стороне склона. Инок вскочил на ноги и бросился за ней. Но в этот момент в воздухе что-то прошкварчало и вокруг запахло озоном. Он снова упал. И немного ниже увидел участок булькающий, исходящий паром земли, фута 3 диаметром, где яростным жаром уничтожила всю растительность, а камни превратила в кипящую жижу. Лазер догадался инок. Лазер, обладающий колоссальной мощностью и довольно узким лучом, Собравшись с духом, он сделал еще одну короткую перебежку и бросился на землю за бугорком, из которого росло несколько кривых березок. Над головой опять прошкварчало, полыхнуло жаром и снова запахло озоном. Земля на другой стороне лощины задымилась. Сверху посыпался пепел. Инок осторожно поднял голову и увидел, что верхнюю половину березок снесло начисто. С обгоревших пеньков лениво поднимались струйки дыма. Неизвестно, что бы инопланетянин мог сделать там, на станции, но сейчас, похоже, он настроился серьезно. Он понял, что его загнали в угол, и теперь ему оставалось только убить противника. Инок прижался к земле, и тут же в голову пришла мысль о Люсе. Успела ли она спрятаться? И что ей здесь понадобилось, да еще в такое время? Хенка опять решит, что ее украли и пойдет искать. Что на нее сегодня нашло? Темнота сгущалась. Последние лучи уходящего солнца цеплялись за верхние ветви деревьев. Из речной долины потянуло прохладой. Сочно запахла влажная земля. Где-то пустила печальную трель птица Козадой. Инок выскочил из-за укрытия и, рванувшись вверх по склону, добрался до толстого поваленного дерева. Крысы не было видно, и на этот раз лазерной вспышки не последовало. Вглядываясь вперед, он решил, что сделает еще две перебежки, сначала до маленькой кучи камней, а затем прямо к валунам, и тогда его положение будет гораздо лучше, чем у прячущейся крысы. Вот только что делать дальше? Двигаться вперед, видимо, и отлавливать инопланетянина. А заранее тут ничего не придумаешь. Нужно добраться до первых валунов и действовать по обстановке, используя любое укрытие. Только стрелять он все-таки не станет. Придется ловить его живьем, и если понадобится... Силком тащить упирающегося и вежащего инопланетянина к станции. Оставалось надеяться, что на воздухе крысе не удастся использовать против него свой омерзительный запах. Во всяком случае, не так успешно, как это случилось на станции. И тогда справиться с ней будет гораздо легче.